Глава третья. Матушка Куражова и ее сыновья. «Они!» — отец Петр быстро глянул на своего друга. «Матушке сказать...» Он хотел было отойти от окна, в которое они напряженно смотрели, но отец Василий остановил его. «Подожди, не суетись. Может, это еще и не они вовсе?» «Они!» — гляди, сама сторожиха приехала. «Господи, спаси и сохрани!» Он побежал бы в другой конец коридора, где находилась келья матушки Анны, настоятельницы Дома Милосердия, но отец Василий опять остановил его. Сказано, не суетись, поглядим, кто с ней приехал. «Ага, капитан Краснов, кажется. Да, Сергей Иванович. А это кто же?» Из окна второго этажа хорошо было видно, как из черной матово-отсвечивающей Тойоты выходили люди, которых так боялся... Отец Петр. Это были заместитель главы администрации Кручинска-Сторожева, которую за гренадерскую комплекцию и суровый нрав в городе звали «Сторожихой», капитан милиции под жарой в камуфляжной куртке и форменных брюках, Сергей Краснов, служивый лет тридцати, невысокий, но стройный, с непокрытой головой, в черном пальто, в белой рубашке с галстуком, с папкой, которую он держал как оружие на изготовке, Юрисконсульт мэрии Мирон Суцепин, выпускник местного университета, успешно начавший свой путь, наверх, разумеется. Только что прошел дождь, и сквер у маленькой церкви великомученника Пантелеймона выглядел нарядно, словно приготовился к празднику. Деревья в желто-зеленой листве роняли капельки, искрившиеся на солнце. Они падали на великолепную укладку желтовато-серых волос сторожевой и столь же элегантную прическу черных блестящих с пробором волос Мирона Суцепина. Пока начальствующие входили в помещение Дома Милосердия, отец Петр и отец Василий вместе с матушкой Анной спустились по лестнице в прихожую и там, встретив гостей, провели их в кабинетик настоятельницы, где кое-как всем удалось разместиться. На столе стояло все необходимое для чаепития, и когда матушка спросила «Чаю, Ирина Сергеевна?», та отрицательно повелительным жестом остановила настоятельницу, сказав «У нас мало времени, Анна Николаевна. Давайте займемся делом. Приступайте, Мирон Викторович». Молодой человек такой приятной наружности, его Сторожева заприметила еще студентам на конкурсе «Призвание-признание», где Суцепин выиграл главный приз – Быстро раскрыл папку и чуть улыбнувшись сказал: «Вот предписание, Анна Николаевна, а это решение администрации. Ознакомьтесь». Бумаги прочли сначала матушка Анна, потом священники. Дело о закрытии дома милосердия тянулось с весны, когда за воспитанником Игорем Соколовым приехала мать. Она написала заявление в суд, в городскую администрацию, еще на телевидении и в газеты, что у нее насильно отняли сына и держат в каком-то приюте, который нигде не числится и представляет собой неизвестно что. Да и сама так называемая матушка не имеет права называться духовным именем, потому что монахиней не является, а всего лишь педагог по образованию и работала обыкновенным учителем русского языка и литературы. Игоря Соколова или Соколенка, как звали его сверстники, потому что он хорошо играл в футбол и вообще пацан что надо, вернули домой в Киргизию, теперь соседнее государство в город Бишкек с прежним названием Фрунзе. Но Соколенок снова сбежал, пересек три государственные границы, Киргизии, Казахстана, России и опять оказался у матушки Анны. И вот дело приняло такой оборот, что администрация города решила закрыть дом милосердия. Но Игоря уже второй день у нас нет, сказал отец Петр явно волнуясь, и мы не знаем, где он. Что я говорил, сказал наливая себе чая капитан Краснов, глянув на сторожеву. У них система оповещения как на войне. Вы бы лучше осмотрели помещения, строго сказала сторожева. Да это пожалуйста, Ирина Сергеевна, только бесполезно. Ладно, Соколова объявим в розыск. Она научилась сдерживать раздражение, но матушка Анна видела, как поигрывают жиловки на скулах сторожевой. Мирон Викторович, покажите решение администрации по поводу этого дома и объясните юридическую сторону вопроса. Да, Ирина Сергеевна, понимая всю сложность дела и ваши благородные порывы, Анна Николаевна администрация все же решила так называемый дом милосердия закрыть. Так как ему нельзя придать в настоящий момент юридический статус. Церковь у нас отделена от государства, и поэтому она не вправе брать на себя функции государственного учреждения, то есть подменять детские дома и другие воспитательные учреждения, которых у нас в городе достаточно. Здесь указаны соответствующие статьи закона, нарушенные прежним главой администрации, когда он подписывал договор о сотрудничестве с епархиальным управлением. «Исправляя эти нарушения, новый глава города подписал распоряжение, на основании которого ваш дом, к сожалению, закрывается. Детей надо отправить к родителям, а чьи адреса не выяснены, увезем в спецраспределитель. У вас сейчас шестеро детей». «С Соколовым семеро», — сказала матушка. Бледное лицо ее побелело еще больше, а серые глаза, большие от природы, стали как будто еще больше». В серой суконной рясе, в такого же цвета платке, на глухо завязанном под подбородком, всем своим видом она являла милосердие и помощь людям. Но сейчас надо было оказывать сопротивление до самого последнего момента. Матушка Анна не верила, что дом милосердия закроют, тем более владыка Вадим просил защиту у нового мэра и говорил, что нечего беспокоиться. И вот. «Подождите». Отец Василий по своей привычке наклонился над столом, разделяющим противоборствующие стороны. Пристально посмотрел в глаза Сторожевой. Ее зеленоватые глаза с подкрашенными веками и ресницами не моргали и смотрели с нагловатой уверенностью в своей правоте. «Вы же знаете положение во всех семьях воспитанников. Если это хоть в малой степени можно назвать семьями». «Дела подопечных нами изучены», — твердо сказала Сторожева, — Родители обязаны заниматься детьми, обязаны? А думаете, Серина Сергеевна? У Пети Жбанкова мать совершенно спилась, у Толи Зайцева отец опять сидит, а мать неизвестно где. Жене, Весенину нельзя возвращаться домой, потому что там притон. Нам все хорошо известно, будет принято решение о лишении родительских прав, кого еще не лишили. А ребят отправим в детские дома, мягко все так же слегка улыбаясь, сказал Суцепин. И когда определим? Да чего тут определять, если дети бегут от вас без оглядки? Отец Петр, характером вспыльчивый, смиряющий себя молитвами и строгим постом, не выдержав, повысил голос до крика: «Вы что? Не читали и не слышали, что их бьют и даже насилуют в ваших детских домах? Отец Петр, успокойся, прошу тебя!» Отец Василий, сидевший рядом с другом, резко дернул его за рукаврясы. Извините, Елена Сергеевна. Позвольте мне два слова сказать как председателю попечительского совета. Все слова уже сказаны. Сторожева встала, выпрямившись во весь свой внушительный рост. До конца недели помещение должно быть освобождено. Израя, дело будет к вам наведываться. Человек, так что не советую его лакетить. Детей заберем завтра с утра. Накормите их, соберите в дорогу. А вам, Анна Николаевна, надо особо поговорить с детьми, подготовить их психологически и объяснить, что самое ужасное для них побег все равно их задержит, так что лучше всего не причинять детям страдания. Вы поняли меня? Поняла, тихо ответила матушка Анна. Сторожева резко открыла дверь, увидела стоящих в коридоре женщин в серых рясах и серых платках с красными крестами. С ними немолодого, но крепкого еще человека с седой бородой и усами. Сестры: одна из них носла послушание как врача-воспитатель, другая как сестра хозяйка, третья как повариха, еще уборщица и дядя Веня. Сторож, столяр, слесарь, сантехник в одном лице. Весь персонал дома Милосердия в полном составе ожидал вынесения приговора. За ними у открытых дверей в спальную комнату стояли шестеро детей. Седьмой Игорь Соколов отсутствовал. Депутация, возглавляемая Сторожевой, прошла мимо тех, кому предписана была убираться во своиасе. В кабинете матушки Анны сидели молча, и каждый думал, что же делать дальше. В дверь постучались и вошли сестры. Дети тоже подошли к кабинету, но дядя Вени их остановил: "Вам скажут. Подождите пока. Идите, идите". И дядя Веня взмахнул руками так, как загонял кур в курятник, но пацаны не послушались его. Что же делать? спросила сестра с лицом строгим, не молодым, но без морщин, в очках, худощавая, скуластая, с миндальовидным разрезом темных глаз, она походила бы на школьную учительницу, если бы не ряса и платок с крестом. Это была Вера Пургина, жена художника. Собирать детей, сказала матушка Анна. Она же сказала: завтра утром. «Есть вариант», — начал отец Петр. «Во-первых, мы можем обжаловать решение администрации в суде. С епархией заключался договор на аренду этого помещения. Надо поднять документы, а детей можно растолкать по домам прихожан. И когда суд состоится...» «Отец Петр, ты прямо как дитя малое», — перебил его отец Василий. «Они приедут с милицией. Одни на дверях встанут, другие будут детей в машину сажать». А потом за наше имущество примутся таким же образом, все будут выносить на улицу, что мы не уберем, поставят охрану, сменят замки, примутся первым делом за ремонт, будет тут офис какой-нибудь фирмы из благодетелей сторожевой. Эта процедура называется рейдерством. Не слышал? Я не как ты. Телевизор не смотрю, газет не читаю. Неприязненно ответил отец Петр. Это ты у нас все знаешь и понимаешь. Не раздражайся, отец Петр. Положение тяжелое. Нам надо к Владыке ехать немедленно. Так, матушка, так. Поезжайте вдвоем, а мне надо с детьми поговорить. Она прошла в комнату, которую оборудовали для занятий. Класс оформили в соседней школе как шестой. Он наиболее подходил ребятам по возрасту. Преподавали матушка Анна и сестра Вера. Отец Петр. У всех имелись дипломы о высшем образовании. Это последний наш урок, начала матушка Анна, когда ребята уселись как обычно за столы. Бог даст, продолжим наши занятия на будущий год, если нам удастся сохранить наш дом. А пока нас закрывают полицейцам ребята. Она видела, что они не понимают, почему им надо уезжать отсюда, где они прожили почти два года и где на них не кричат, не бьют, не издеваются, заставляя делать непотребство, а учат. Не только школьным предметом, но и тому, как надо жить, когда у тебя есть отец небесный. Вот Эрик Грецов. Грец вор. На исповеди признался отцу Петру, что когда попался на квартирной краже, удирая, ударил женщину ножом. Она упала, а он убежал. И не знает, выжила та женщина или нет. Грецу пятнадцать лет. Он самый старший. Отец и мать от него отказались. Сами сдали сына в милицию, оттуда в детдом. Вот Петя Жбанков, Жбан, карманник, ловили дважды и оба раза избивали так, что у него после перелома неправильно сросшаяся рука, согнутая в локте, шрамы на щеке и на голове. Отца убили в грязной разборке, мать спилась окончательно. Толя Зайцев, Заяц, кореглазый, красивый мальчик, десяти лет, отец сидит, мать проститутка. В детдоме Толика били, унижали, можно лишь догадаться, каково ему приходилось. По ночам он кричал, плакал почти год, пока его не подобрала в подвале матушка Анна. Женя весенен, весна, худой, желтоволосый. Отца тоже нет, мать без определенных занятий. Она оставляла Женю одного, запирала. Он вылезал из квартиры, через форточку, жил по подвалам. Алеша чуднов, чудик. Мать сидела в тюрьме, сейчас без работы. Отец пьянствовал, умер на скамейке вокзала, выпив какой-то гадости. Сколько Лешу не кормили, все равно он никак не наестся и прячет хлеб под матрас. Скрипнула дверь. В класс протиснулся Соколенок. Следом за ним вошла, став рядом, Катя Иванова, по прозвищу Колян. Эту девочку четырнадцати лет привел после второго побега Соколенок. Думали, что это пацан, потому что Катя носила брюки, куртку и подстрижена была под ноль. А потом, когда матушка Вера повела ее в душевую, выяснилось, что Колян вовсе не Коля, а Катя, хотя курит и в футбол играет. На баскетбольной площадке, где гоняли мяч, Соколенок и Колян познакомились. После игры выяснилось, что Колян тоже в бегах, и Соколенок привел ее к матушке Анне. «Ты где был?» – спросила матушка Анна Соколенка. «У соседей, в кочегарке». Где дядя Веня живет? Он тебя видел? Нет. Когда он приходил, я в старый ящик для угля залазил. В доме, где жил дядя Веня, он подрабатывал в кочегарке, голодал. Нет, Колян приносила поесть. Катю Иванову определили работать на кухне, оформили как помощника повара. А Кате удалось лишь узнать, что фамилия ее Иванова, она жила на окраине Кручинского зеленой рощи, где как грибы после дождя стали строиться особняки. Деревянный дом бабушки Кате подожгли, бабушка сгорела, а Катя чудом спаслась. Вытащил из горящего дома сосед Валентин Иванович. Катя от рождения плохо говорила, а после пожара... Произносить могла лишь некоторые слова, а так лишь мучание вырывалось из ее уст. Хотели определить ее в дед дом, но она предпочла жизнь на Волге, устроив себе жилище в пещере на склоне горы. Когда ночами стало холодно, она переместилась в город, облюбовав один из подвалов. Днем около дома гоняли мяч, вот туда она ходила и там встретила Соколенко. Игорь. Тя осенние дни только что добрался до Кручинска. Это о нем разгорелись такие споры на телевидении и в прессе. Матери он нужен был в основном как грузчик. Таскал ящики, то с фруктами, то с газировкой, то с другими продуктами и напитками. Но Соколенок любил футбол и ненавидел торговшее, которое ночевали у матери. И хотя они часто менялись, говорили и делали одно и то же. Садитесь, вот что, дети. Не знаю, что вам сказать на прощание. Все так быстро произошло? Будем молиться, просить заступничество Отца нашего Небесного и Богоматери. Они нас не оставят. Каждый из вас теперь знает, что только молитвой надо спасаться в трудную минуту, и лишь потом что-то делать. Вот. Но почему нас разгоняют? Что плохого мы сделали? Губы Грека покривились, обнажились желтоватые зубы от курения не только сигарет, но и аноши. От этих привычек он начал отвлекать, находясь под неусыпным наблюдением сестры Веры, которая лечила его по особой системе. Я вам сказала, что закон пока запрещает церкви создавать такие дома, как наш. Но скоро наше время придёт. Вы только запаситесь терпением, а мы с сестрой Веры будем за вас молиться и навещать. Я в дед дом не пойду, угрюмо сказал Петя Шбан, каринастый подросток, тот, у которого были шрамы на щеке и на голове. И я тихо поддакнул Алёша Чудик, которого от одного упоминания о дедском доме передергивало. И я подолголос Женя Весна. Подождите, подождите, быстро сказала матушка Анна. Вы что не видите, осень кончается. В дед доме, где вы находились, теперь сменилось руководство, иная складывается обстановка. А если будете бомжевать, придется красть и попадете в колонию для несовершеннолетних, а там еще хуже, чем в дед доме. «Всё одно тюрьма», — сказал Игорь Соколёнок. «Почему же, Игорь? Разница в людях. В колонии народ другой, а нам, с сестрой Верой, добираться до вас будет тяжело». Этот довод, кажется, показался самым убедительным. «Да и ситуация может измениться. Как тогда быть?» — продолжала убеждать матушка Анна. «В колонии надо отбывать срок, а из детдома вас можно забрать в любой момент, лишь документы подготовить». «Документы», — повторил Соколёнок. «Волокита! Меня один тренер, Павел Иванович, в Бишкеке хотел к себе взять. Так мать так взвелась. И комиссии разные, и везде тетки, и почему-то все толстые, размалеванные. Усыновить!» — пронеслось в сознании матушки Анны. «Если они будут моими детьми, кто посмеет нас выселить? Надо прежде усыновлять, а потом и селить в нашем доме. Как же я раньше не догадалась!» Но тут же возникла и другая мысль. «А как же постриг?» Владыка сказал готовиться. Соколенок что-то еще говорил, но матушка Анна прослушала, что именно. Она встрепенулась и улыбнулась радостно. Что, матушка? спросила Вера, заметив, как преобразилось лицо начальницы. Да так. Ничего, дети. Кажется, выход есть. Правда, может выйти долгая история. Игорь правильно сказал Валакита, но мы с Божьей помощью все одолеем. Только я об одном вас спрошу, не разбегайтесь. Пусть дед дом, но ведь это не надолго, а потом уже никто не сможет разлучить нас, никто и никогда. Серые глаза ее сияли. Дети притихли, смотря на матушку Анну с удивлением и робкой надеждой. Что ты надумала, матушка? Скажи, допытывалась сестра Вера. Не сейчас. Подожди. Надо батюшек подождать. Сестра Вера достала из кармана мобильник и набрала номер телефона отца Петра. Владыка облагословил дом ни в коем случае не отдавать, ответил отец Петр. Документы в суд надо отвезти, в крайнем случае завтра. А дети? Детей придется отдать, ничего не поделаешь. Матушка Анна взяла мобильник из рук сестры Веры. Отец Петр, узнай, когда Владыка сможет меня принять. У меня есть одно предложение по поводу детей. Какое? Когда приедете, расскажу. Она отдала телефон сестре Вере, оглядела детей все тем же просветленным взглядом. Вот что, дети, выслушайте меня внимательно и обдумайте хорошенько, прежде чем ответить. Она прерывисто вздохнула и осенила себя крестом. Что, если я подам документы, чтобы усыновить всех вас? Вы согласны стать моими сыновьями? И ты, Катя, моей дочкой? «Я буду самой настоящей вашей мамой на всю жизнь, понимаете? Жить мы будем здесь, нас никто не посмеет отсюда выгнать». «М-м-м», — замычала Катя Коляна и бросилась к матушке Анне. Встал со стула и тоже подошел к матушке Женя Весна, а потом Алеша Чудик, а вы? — спросила матушка остальных ребят. «Конечно, согласен», — сказал Петя. «Я бы не бежал в такую даль, если бы не вы и не отец Петр», — сказал Соколенок. А ты, обратилась матушка к Эрику Греку. Я вас недостоин, сказал Эрик, опустив голову. Я женщина убил. Так ведь это в прошлом. Ты же раскаялся. Вспомни, разбойника благоразумного. Он весел на кресте по правую руку от христа. Вспомнил? Да. Ну. Вы хорошие, а мы. Вы теперь братья. А Катя ваша сестра. Сестра Вера сняла очки и попыталась остановить слезы, которые совершенно неожиданно полились из ее миндалевидных глаз. После ужина и вечерней молитвы улеглись спать, но никто не заснул, даже Алёша Чудик, который засыпал точась едва голова касалась подушки. Вполне могут усыновление не разрешить, думала матушка Анна, если бы у меня был муж, полная семья, а так кто я такая? «Верно, — сторожиха сказала, — никакая я не матушка, ведь не монахиня еще, послушница. Матушкой зовут для солидности. Неудобно по имени-отчеству, ведь у нас обитель, а я начальница». Да, с тем и пришла она к своему бывшему однокурснику по университету Петя Полупанову, который неожиданно для всех оставил учительство, поступил в открывшуюся в Кручинске семинарию и стал священником. Она рассказала ему о своей мечте, или как теперь стали говорить о своем проекте. Она задумала создать обитель по образцу той, что была у великой княгини Елизаветы Федоровны, старшей сестры императрицы Александры. Это не монастырь, а именно обитель. Здесь не только молятся, но и работают во славу Божью в миру. У великой матушки были приют для девочек, больница, амбулатория, читальня. Выдавались бесплатные горячие обеды, лекарства, принимались бездомные в странно-приимном доме. Отец Петр откликнулся сразу же. Анну он знал не только по университету, и после учебы они встречались. Она не осталась в аспирантуре, хотя ей прочили научную карьеру, а пошла работать в школу. Через какое-то время Петр, уже студент семинарии, встретил ее в церкви. Тогда разговорились, и он рассказал ей о своей вере и любви ко Христу. И она открылась ему, сказала, что еще студенткой, потому отказала всем, кто за ней ухаживал, что тоже выбрала Христа и хочет послужить ему. Владыка благословил их дело, им отдали один из бывших детских садиков, которые один за другим закрывались в Кручинске, словно кто-то морил детей, так мало их осталось, что садики и ясли опустили. А если владыка не оставит меня настоятельницы, что тогда? Как я буду их содержать и где? И дело новое могут не поддержать. Но ведь матушка Елизавета тоже начинала новое дело, и многие ее поняли. И сейчас новое время, тоже близится новый век, может и меня поддержит. Господи, наставь меня на пути истинный, помоги мне немощный. Шепчая молитву, она засыпала. Ей стали вспоминаться истории, когда усыновленные дети оказывались столь испорченными, что перевоспитать их оказалось невозможно. Сунка к рукой сняла. Один известный педагог, к которому она ездила специально в доверительной беседе, ей рассказал, грустно улыбаясь, что усыновленный им подросток воровал у него деньги, а потом сбежал. Его вернули, а он снова сбежал. И никакие меры, никакая сердечность не помогли. Подростка в конечном счете отправили в колонию для несовершеннолетних. Видимо, преступление было столь тяжким, что знаменитый педагог не решился о нем рассказать. А другие примеры стали всплывать в сознании Анны. Она немало прочла книг о том, какие испытания порой самое неожиданное выпадают на долю приемных родителей. Да, все так думалась ей. Но они же воспитывали детей без помощи и Божьей. А когда с Богом, тогда все по-другому. Ну да, будет тяжко, так что ж. Ведь не откажусь я теперь от того, что сама выбрала. Еще больше буду мучиться, если откажусь. Господи, помоги. Богородица, к твоей защите прибегаю». Она встала, поняв, что ей не уснуть, затеплила лампадку перед иконой в красном углу, взяла в руки молитва слов и стала молиться. И ребятня все еще не спала. Говорили шепотом при потушенном свете. Если нас в разные места сунут, тогда что? Подался своей кровати голос Петяжбан. А меня к матери отправят, сказал Жене Весна. И меня, поддакнул Алёша Чудик. Мамку то из тюрьмы выпустили, сестра Вера мне говорила. А ты хочешь видеть её? Спросил Грег. Ну вообще-то да. Вообще, передразнил Грег. Мать должна быть одна. И если ты выбрал матушку Анну, тогда о своей профорсетке забудь. Она не профорсетка, а разве она мужиков к себе не таскала? Сам говорил. Алёша промолчал. Тото, -то. вот я. Да что я? Разве и вы не удивились, что она? Да я за неё теперь кому хочешь голову отверну. И я, сказал Соколёнок. Слушайте, пацаны, надо идти в дед дом всем вместе. «Зайца и чудика не отдавать. Ты, Соколенок, что решил?» «Не знаю», — помолчали. «А Колян?» — спросил Толик. «Сказано, вместе держаться». Голос Эрика Грека был тверд. «Ну, спим». Матушке Анне приснилось, будто вместе с самой матушкой Елизаветой они идут по аллее Марфо-Мариинской обители. Свежий ветерок колышет молодые листочки берез, цветут яблони, изредка роняя белорозовые лепестки — Покровский соборстроен и в то же время похож на терем. И матушка, осенив себя крестным знамением, заходит в храм, а следом за ней и Анна. Взгляд сразу же падает на роспись, где изображен Христос, вышедший из березовой рощи. Перед ним народ, но впереди всех две девушки – Марфа и Мария. Видишь, говорит матушка Елизавета, это Христос у нас в России. И встречают его именно девушки поняла, а почему робко спрашивает Анна? Потому что им воспитывать детей в этом все дело. Христос с нами и ничего не бойся. Матушка, говорит Анна, и слезы счастья текут по ее щекам. Я не самих страданий боюсь, а того, что выдержит ли их моя слабая плоть. И я этого боялась. Особенно там, на Урале, когда к заброшенной шахте нас привезли. Но Господь не оставил, укрепил духом. Ну, почему Он попустил, что вас вместе с князьями, живыми, сбросили в шахту? Почему не наказал извергов? — Анна, Анна, я же тебя просила посмотреть на картину. Видишь, Христос взял за руку одну из девушек. — Вижу, — говорит Анна. — Ну вот, а почему Господь посылает испытания, нам не дано знать. Мы лишь должны ствердной верой встретить и саму смерть, если она нам посылается, матушка. Теперь, когда я встретила вас, я. Храни тебя, Господь, матушка Елизавета осенила Анну крестом. И в это время раздался громкий стук. Кто это? спросила Анна, оглядываясь по сторонам. Стук повторился с новой силой. Анна хотела спросить у матушки, кто так может стучать здесь в храме, но матушка исчезла, ушла в ту березовую рощу, что написал художник Местеров. Ну вот и сама березовая рощица исчезла. Матушка Анна резко приподнялась на постели, открыв глаза. Стучали во входную дверь, сильно, властно. Она посмотрела в окно и увидела двух милиционеров воронок, стоящую у подъезда. «Почему так рано?» — спросила матушка, встретив милиционеров в прихожей. «Проходите сюда», — она показала на комнату для посетителей. Но молодые милиционеры словно не слышали ее. Один, покрупнее, попробовал дверь на прочность, покачав ее из стороны в сторону. Приказал дяде Вене, вышедшему из своей строжки, закрыть дверь на засов и никого не пускать. «Где пацаны?» — спросил другой молодцеватый сержант с черными усами. «В спальне?» Усатый, на ходу поправляя куртку и ощупывая свой правый бок, бросил через плечо. «Самое время, мамаша или как вас там? Лучше всего тепленьких брать». Он распахнул дверь и оглядел ребят, приподнявшихся на кроватях. «Так, все на месте. Окей, подъем. На сборы десять минут». И посмотрел на свои наручные часы. Когда умывались, Соколенок спросил Грека, «Может, сквозанем, а?» «Не-е-е, мне не нравится, как будто облава». Да, не всегда так. Ну, ладно, посмотрим. Позавтракать не дали. Матушке Анне и Вере пришлось наскоро собрать пакеты с едой. Одежду каждый уложил в свои рюкзаки, которые были у них куплены для летних походов. К воронку вышел весь персонал Дома Милосердия. «Помните, что я вам сказала? Матушка Анна всех целовала на прощание. Господь нас не оставит». Залезай, хватит! Усатый оторвал Толика от матушки, затолкал его в машину, прямо как с мамкой прощаются. А на и есть наша мама, крикнул Толик. Кому она родная мама, а кому? Ну, что дальше? спросил Усатый, наклонившись к Жене. Тот не ответил. А кому реклама? И милиционер, довольный тем, что все завершилось так успешно, рассмеялся. Начальник предупреждал, что пацаны ушлые могут запросто обмануть и разбежаться, а вышло все ловко и быстро. Окей, сказал он напарнику, и воронок резко взял разбег, взметнув пыль из-под колес. Все произошло настолько быстро, что матушка Анна только после того, как исчезла машина, скрывшаясь за деревьями сквера, поняла, что дети теперь во власти вот этих людей, которым надо побыстрее их затолкать или в машину, или в камеру. куда угодно, лишь бы они не мешались под ногами. Она вернулась в дом совершенно не зная, чем заняться. Привычный ритм жизни сломался и надо было его как-то налаживать. Но ведь это не часы, которые заведешь и все, они опять тикают. А тут душу затмило что-то вроде черной тучи. Вот-вот полыхнет по небу молния и ударит гром. Может я преувеличиваю? Может предчувствие? Ложное, ничего страшного не случилось. Надо заняться чем-нибудь. Да, забыла совсем. Заявление в суд. Дело нашлось, и тревога в душе матушки Анны по немного улеглась.